Глава 16. Резерв людей-репликантов. Уилл. Май. 2334 год. Вирт. Аркология. Иная жизнь на вулкане. Я стоял у двери виртуального помещения, в котором находился профессор Стивен Гиллиган, бывший декан факультета в университете площадки на вулкане. Список званий у профессора оказался таким длинным, что им можно было задушить лошадь. При жизни профессор Гиллиган был экспертом во многих областях, но меня и Боба больше всего заинтересовало то, что он специализировался на искусственных средах. Еще больше меня интересовал тот факт, что он продолжил читать лекции в университете, хотя теперь уже в роли приглашенного лектора. Кроме того, этим он занимался, находясь внутри специально сделанного для него Мэнни, так что мы, Бобы, уже не были уникальными в этом отношении. По просьбе Бобы я провел кое-какие исследования, и в полученных данных имя профессора всплывало многократно. В конце концов, я получил приглашение навестить его в аркологии «Иная жизнь» на вулкане. Аркология, как физический объект, находилась на большой космической станции, которая вращалась вокруг 40-й Иридана, чуть ближе к звезде, чем облако Оорта. В данный момент в ней было около двухсот личностей, в основном богатые и знаменитые люди, которым не хотелось ждать, когда медицина разовьется в достаточной степени. Неожиданно я понял, что довольно сильно встревожен. Я так долго пробыл в реале, в теле Мэнни, что Вирт стал для меня чужим. В то же время я так давно покинул общество людей, что заметно отстал от жизни. Я решил, что как следует обдумаю ситуацию, когда у меня будет время. Дверь открылась, и я увидел улыбающегося профессора Гиллигана. Меня удивило, что он был невысоким, щуплым и лысоватым, ведь в Вирте он мог выбрать для себя любой облик. — А, мистер Райкер! Или вас нужно называть мистер Йохансон? Заходите, пожалуйста. Я рассмеялся. Мне часто об этом спрашивают профессор. Я единственный Боб, который взял фамилию в качестве прозвища и поэтому в каком-то смысле нарушил традицию. В последнее время я откликаюсь как на Райкер, так и на Йоханссон, а также на Уилл. А меня можете называть Стивен. Прошу вас, садитесь. Он махнул в сторону своей гостиной, за панорамным окном которой было изображение космической станции кольцевой формы. Здесь, как и почти во всех личных ВР, было уютно и просторно, но особой роскоши я не заметил. Вычерная планировка и позолота теряют свою ценность, если они бесплатны, и их можно создать одним движением руки. «Мир-кольцо?» — спросил я, указывая на окно. «На самом деле это кольцо Бишопа. Его диаметр — 2000 миль, а толщина — 100 миль. Более 600 тысяч квадратных миль недвижимости класса люкс». Но вся эта недвижимость по-прежнему существует лишь в теории. «Разумеется», — пожал плечами Стивен, — «с формальной точки зрения это просто задача для инженеров. Однако настоящие препятствия на пути к созданию кольца Бишопа относятся к сфере экономики и политики. Когда вы обживаете новую систему, вам нужно сделать выбор — либо сидеть на своем корабле несколько десятилетий и ждать, когда будет построена мегаструктура, или же почти сразу же заселить подходящую для жизни планету. Почти всегда побеждает первый вариант. То есть эта задача не только для инженеров, и для инженеров тоже. В том смысле, что все необходимые технологии у нас есть, но нет нужных знаний. Например, мы даже в рамках эксперимента так и не смогли создать замкнутую экосистему, которая просуществовала бы дольше года. И если в вашей мегаструктуре рухнет экосистема, это будет, я ухмыльнулся, не самый оптимальный вариант. Поддержание экосистемы в рабочем состоянии <свят> — нетривиальная задача, — ответил Стивен, смеясь. У вас нет ни коренной породы, ни водоносного слоя, ни даже очень глубокой почвы, ведь создать их весьма нелегко. Поэтому вам нужно закачивать воду наверх в начало потоков и постоянно перевозить наверх плодородный слой почвы, чтобы восполнить то, что было смыто вниз. Деревья, которые будут расти в такой мегаструктуре, должны быть с поверхностной корневой системой. Животные, которые роют норы и живут в пещерах, окажутся в неблагоприятных условиях. Эта мегаструктура фактически является вольером в зоопарке. Она похожа на естественную среду обитания, но, тем не менее, просто тщательно сконструирована. — А если она настолько большая, что в ней есть погода? — спросил я. — Разве это не поможет, по крайней мере, решить вопрос с водоснабжением? Стивен медленно кивнул. — Да. Но в этом сценарии усилится проблема с поверхностными стоками. Как я и сказал, Уилл, все это гипотезы. В ходе исследований и экспериментов мы могли бы найти компромиссные решения, обеспечивающие оптимальный баланс между массой структуры и разнообразием экосистемы. Вот что я имею в виду, когда говорю, что у нас нет знаний. Я сделал паузу, чтобы полюбоваться кольцом Бишопа. И все же подобная мегаструктура сделает доступной почти каждую систему, в которой есть более-менее благонравная звезда. Неужели никто не проявил интереса к ее созданию? Насколько мне известно, нет. И для меня это что-то вроде личного оскорбления, усмехнулся Стивен. Как я и сказал, основное затруднение связано с тем, что для создания подобной мегаструктуры нужны кардинальные изменения в политике и экономике. Люди очень редко объединялись, чтобы построить нечто таких масштабов. Такого не было, по крайней мере, со времен пирамид. «И это подводит нас к цели моего визита», — сказал я, ёрзая на стуле. «За долгие годы вы составили планы многих мегаструктур и для серьезных проектов, и для обучения. А с Топополисом вы когда-нибудь работали?» «Да, конечно. У него, как у мегаструктуры, много плюсов. Прежде всего, у Топополиса фактически бесконечная площадь, ведь его можно увеличивать в длину». Кроме того, для него не нужна повышенная прочность конструкции и материалов. У его жителей нет необходимости выходить наружу. При достаточно большом диаметре в топополисе нет сколь-либо заметной кориолисовой силы. А если он правильно спроектирован, то его можно в любое время достроить. Серьезно? Петлю можно вскрыть? А воздух не утечет? Во-первых, Уил. Петля не обязательно должна быть закрытой. С точки зрения физики нет ни одной причины, которая заставляла бы связывать концы друг с другом. У топополиса все равно не будет стабильной орбиты, так что в любом сценарии вам нужен какой-то метод, позволяющий ее корректировать. Кроме того, вы строите его по сегментам, и в конце каждого сегмента должен быть какой-то барьер. А если сегменты уже вращаются, то этот барьер — Может даже не доходить до самого центра. Утечка будет минимальной. Я кивнул. Не зная ничего о небесной реке, Стивен описал ее с потрясающей точностью. Отлично, Стивен. Вы не могли бы взглянуть на пару сканов и прокомментировать их? Его брови взлетели вверх. Причину своего визита я описал весьма туманно. Сказал лишь, что хочу поговорить о мегаструктурах? Приняв предложенные файлы, Он превратил их в бумажные аналоги, а затем начал листать получившуюся стопку. Он что-то пробурчал, а затем его глаза округлились, и он умолк. Несколько раз он возвращался к предыдущим страницам, а в конце концов превратил бумаги в трехмерное изображение. Между нами повис кусок небесной реки, состоящий из четырех сегментов. «О, Боже! Кто-то это построил? Кто?» «Стивен, это не люди». Мы по-прежнему изучаем. Вот, смотрите. Я повесил рядом с мегаструктурой изображение Квинландца. Вы уже с ними разговаривали? Открыто нет. У них есть пугающая привычка сначала стрелять, а уже потом задавать вопросы. Мы пытаемся во всем разобраться, не разоблачая себя. Но это не новые другие? Нет, у них вообще ничего общего с другими. Если не считать базового уровня враждебности. Стивен кивнул и наклонился вперед, чтобы получше изучить сегмент. «И что бы вы хотели узнать?» «Ограничения. Что могут сделать местные жители, а что нет? Как устроена инфраструктура? Мы ищем кое-кого в этом топополисе, и нам пригодится все, что помогло бы сузить область поисков». Стивен бросил взгляд на меня, а затем ткнул пальцем в изображение. «Ну, вот тут...» Я вижу систему транспорта. Это вакуумный монорельс или что-то подобное. Он дает возможность преодолевать большие расстояния. Обожаю идею создать там реку. Течение, разумеется, искусственное. Ведь никаких высот тут нет. Пожалуй, можно было бы приподнять один конец реки в одном конце каждого сегмента и качать воду наверх, но тогда возникли бы проблемы с рельефом. Уклон даже в одну десятую процентов в такой системе поднимет истоки на полмили. А перемещение всей этой массы вверх и вниз приведет к проблемам с кинетическим моментом. Он помолчал и затем указал пальцем на точку в мегаструктуре. Полые горы, расставленные через каждые 500 миль, идеальный вариант для размещения обслуживающей техники и инфраструктуры. Погодите, полые горы? Я внимательно вгляделся в изображение. Скан не позволял прийти к однозначному выводу, но да, похоже, что внутри горди действительно находилось пустое пространство. — Конечно, Уилл. Горы из цельного камня вам совсем не нужны. Такая масса создаст мощное напряжение на этом сегменте топополиса, и никакой пользы от нее не будет. Вместо них... Вы создаете полую оболочку, которая, находясь ближе к оси, обладает меньшим центробежным весом, чем в среднем. А затем вы встраиваете в полость всю инфраструктуру, которую хотите скрыть от посторонних глаз, словно механизмы в парке аттракционов. С ума сойти! Я увеличил изображение. На максимальном уровне увеличения был еле заметный намек на то, что под горами... Что-то есть. А вход? Предсказать, где его разместили, невозможно. Но если знать, где искать, то его наверняка можно найти. Любопытно. Пожалуй, стоит подвести беспилотник со сканером поближе к горам. Я откинулся на спинку стула и жестом попросил Стивена продолжать. Стивен потратил еще несколько миллисекунд на изучение голограммы, а затем указал на одно из лопастных колес. Уилл. По-моему, вы неправильно охарактеризовали систему реки. Это не одна река, а четыре, каждая из которых течет в противоположную сторону по сравнению с соседними. Притоки и каналы позволяют рекам обмениваться содержимым, но если посмотреть на конфигурацию лопастных колес, становится ясно, что у потоков есть два основных направления. И обратите внимание, на границах сегментов реки сливаются в четыре пролива, которые проходят через горные барьеры, подво в каждом направлении. Пожалуй, это логично. Делать одно из направлений приоритетным незачем, а при такой системе можно плыть по течению в любом направлении, просто выбрав другую реку. Стивен потратил на изучение голограммы еще несколько целых секунд, а затем указал на радиатор, расположенные на темной стороне нити. Отвод тепла, разумеется, представляет собой серьезную проблему. Топополис по своей природе является замкнутой системой, и искусственное солнце просто вбрасывает в него все больше и больше тепла. Топополис построен так, чтобы извлекать тепло с помощью системы обмена с внешней оболочкой, которая превращает этот градиент в электричество. Ха, блестящее решение! Затем тепло передается на охлаждающие ребра внешней оболочки, где выделяется в космос. Думаю, ее уровень излучения в вк спектре весьма значителен. — Настолько значителен, что топополис видно за несколько световых лет, — с улыбкой ответил я. Стивен, похоже, моментально схватывал самую суть. Он продолжил изучать документ, но, похоже, на этом открытия закончились. В конце концов он вздохнул и, откинувшись на спинку стула, указал на изображение. «Вы э, оставите мне копию? Могу я использовать ее в своих лекциях?» «Почему бы и нет? Это не тайна. Хотя во вселенной Бобов по-прежнему идут жаркие споры о том, следует ли нам вообще ввязываться в это дело». Стивен фыркнул. «Казалось бы, что смерть должна освободить человека от политики. Но, похоже, политика еще более неизбежна, чем смерть и налоги». «Знаете...» Я ведь регулярно сталкиваюсь с протестами. Я удивленно посмотрел на него. С протестами? В университете? Да. Кое-кто считает, что мою должность нужно отдать живому человеку. Невероятно. Я покачал головой. А какую позицию занял университет? Администрация заявляет, что меня могут заменить, если найдется кандидат, обладающий такой же квалификацией. «Железная логика. И она, вероятно, сводит протестующих с ума». Стивен улыбнулся. «Вот почему я надеюсь, что вашему брату Говарду удастся быстро создать интерфейс «Человек-андроид». Я... Что?» Говард, похоже, в каждой бочке затычка. «Я непременно спрошу его об этом», — сказал я и подался вперед. «Большое спасибо, профессор Гиллиган. Вы очень мне помогли». «Это моя работа», — отмахнулся Стивен. «Но вы же не очень спешите, верно? Я бы с удовольствием узнал побольше про мир Бобов, как вы это называете. Ну, конечно. Особо срочных дел у меня не было, и небольшая ответная услуга не казалась мне непомерной платой за полученные сведения. Я получил огромное удовольствие от общения с профессором Гиллиганом, а он, в свою очередь, заставил меня пообещать, что я буду держать его в курсе дела», и даже, возможно, приглашу его в группу. Да, это придется обсудить с остальными бобами, но мне уже было ясно, что профессор обладает огромными познаниями и, может быть, нам полезен. Следующим в моем списке был Говард. Я хотел поговорить с кем-то из бобов о своих личных делах, и Говард показался мне идеальным вариантом, ведь он постоянно жил среди людей. Разговор с профессором Гиллиганом лишь подлил масло в огонь, Я отправил сигнал Говарду и в ответ получил приглашение и адрес Мэнни. Я зашел в Мэнни и уже через несколько секунд оказался в квартире Говарда и Бриджит. Бриджит помахала мне, не вставая с кресла, и продолжила заниматься своими делами. Кажется, она работала на компьютере, но монитор, парящий в воздухе перед ней, был виртуальным. На нем отображались не только двухмерные окна, но и голографические, интерактивные трехмерные объекты. Я заглянул в своей библиотеки и понял, что подобный вид компьютеров называется холст. Класс. Почти такая же хорошая метафора, как и те, что мы использовали в Вирте. «Привет, Уилл», — сказал Говард, жестом предлагая мне сесть на диван. «Как оно?» Я сел, посмотрел на свои руки и понял, что нахожусь в стандартном Мэне. Не знаю почему, но я рассчитывал, что мне выдадут модель Боб. «Прости, дружище». Если тебе нужен Боб, тогда тебе придется забрать его из общественной капсулы. У нас есть парочка. Общественных капсул? Стандартные персонализированные менни для частных лиц и организаций, сдача на прокат, хранение на складе. Как автомобили, только Мэнни. Мы, я имею в виду Бобов, храним пару Мэнни в каждом крупном городе. Плата за хранение минимальна. «И чем вы за это платите?» — спросил я и поднял руку, останавливая Говарда. Прости, я пришел задать всего пару вопросов, но они множатся быстрее, чем я успеваю их формулировать. Просидев 20 лет на Вальгалле, я фактически вышел из игры и теперь чувствую себя отшельником, который спустился с горы и впервые увидел людей с мобильными телефонами. Говард ухмыльнулся, видя мою растерянность. Даже Бриджит улыбнулась, не оборачиваясь. Похоже, она вполуха слушала наш разговор. Так, сначала отвечу на последний вопрос. Памами. Пам. -э Денежная единица, принятая в космосе населенным людьми. Означает принтер, автофабрика, минута. Фактически это стоимость одной минуты работы автофабрики. Но это смешно. Можно напечатать новые автофабрики, и у вас будет больше доступных минут работы автофабрик, но их ценность снизится из-за инфляции. То же самое происходило на Земле, если правительство одной из стран печатало много денег. Система обратной связи практически та же самая. Экономист, живший в 21 веке, сразу бы в ней разобрался. Компании не хотят строить слишком много автофабрик, так как боятся, что стоимость ПАМа снизится. Ну да. Пожалуй, это логично, отмахнулся я. Но мне хотелось прояснить слова профессора Гиллигана о том, что стандартный человек может надеть Мэнни. Он сказал, что исследования данной проблемы проходят здесь, и что этими исследованиями «Занимаешься ты». «Это не совсем так. Я...» — Говард бросил взгляд на Бриджит. «Мы их финансируем, чтобы избежать ситуации, подобных той, в которую попала экспедиция на Прометее. Говард умолк, а я сочувственно кивнул. Гибель участников экспедиции стала сильным ударом для Говарда и Бриджит. «Кроме того, так мы отчасти нейтрализуем мэннифобию, которая возникла в последнее время». Стивен об этом упоминал. Протесты в университетах? Ого, да ты реально отстал от жизни, фыркнул Говард. Твой друг-профессор читает лекции в университете на вулкане, используя Мэнни, и против этого регулярно проходят протесты. Возражение, похоже, сводится к тому, что он мертв, и поэтому не должен занимать место, которое могло бы достаться кому-то живому. Это главная, но далеко не единственная претензия. Кто-то может устроить пикет, даже если ты просто выйдешь погулять в Мэнни. Я обхватил голову руками. Боже мой, и это широко распространено? Уилл, сейчас это местный феномен, но мы считаем, что он будет распространяться, когда все больше репликантов начнут использовать Мэнни. Я надеюсь, что если мы сделаем Мэнни, которыми смогут пользоваться люди, то это уже не будет ситуация «Мы против них». Невероятно. Я покачал головой. Мне всегда казалось, что та история с Роуз, дочерью Бриджит. Это просто единичный случай, отклонение от нормы. Но, похоже, это не так. Боюсь, что нет. Людям свойственно осуждать тех, кто не похож на них. Мы бессмертные, мы никогда не устаем, мы сильнее, быстрее. В общем, талантливее, чем био. Неудивительно, что люди боятся нас. Они уверены, что мы их вытесним. Говор сделал паузу. Было видно, что эта тема ему неприятна. Затем он намеренно заговорил более веселым тоном. В общем, сейчас машина не готова к выходу в свет, но все ее системы работают, по крайней мере, в лаборатории. Мы используем сфокусированные магнитные импульсы, чтобы, во-первых, активировать области мозга, которые вызывают паралич во время сна, и, во-вторых, стимулировать сенсорные зоны с помощью сигналов от Мэнни и одновременно получать сигналы от мышц. То есть объект как будто спит, но на самом деле бодрствует и поэтому все сигналы поступают на Мэнни. Именно. Все, что тебе нужно, — это гарнитура. И это будет как в том фильме с Брюсом Уиллисом, э, как в суррогатах. Ну, рано или поздно, да. Но, повторяю, эти процессы мы еще не отладили. Я кивнул. Услышанное поразило меня до глубины души. — Говард, да ты превращаешься в настоящего магната. — Ты же знаешь, кто такие магнаты, — ухмыльнулся Говард. <связывая> <связывая> «Похороненные тела мужчин сорока с лишним лет, которые решили заняться сноубордингом». Я рассмеялся, но резко умолк. «Погоди, ты же не...» «О, да», — сказала Бриджит, не оборачиваясь. «У нас есть дом в нью хербингсе Он уже разбил четырех Мэнни, осваивая местные склоны». Мы с Говардом улыбнулись друг другу. Мы так и не повзрослели. «Это точно».